Здравствуйте, дорогие друзья. Вашему вниманию предлагается почти правдивая история, в которой столько всего понамешено, что сходу и не определишь, к какому жанру её отнести. Сюжет часами. Тут есть всё или практически всё. Драконы и гномы, светлые эльфы и дровы, люди и орки, полиция и мафия, ФСБ и ЦРУ, любовь и ненависть, добро и зло, реинкарнация и обмен телами, единороги и вертолеты, луки и автоматы, казачьи сабли и самурайские мечи, фаербол и гранаты, бронежилеты и волшебные защитные купола, бедные и богатые, находки и потери, технический университет и академия магии, королевская библиотека и интернет, дворцы и пещеры, курская битва и межрасовая война. Французский язык и синдарин. Младенцы и старики. Смерть и воскрешение. Телепатия и мобильная связь, а также слежки, погони, взрывы. Ниндзя-сираты боги, демиурги. Кибернетическая механика, магическая локация, чары невидимости. Врата между мирами. Кланы стриптиз, наркотики, бриллианты, кино, театр, цирк. Новый год, вольная борьба и Олимпийские игры. Более подробно обо всём этом поведут Сергей Хусейнов и Светлана Никифорова. Приедное прослушивание с уважением автор Владимир Кучеренко.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 Владимир Кучеренко. Цикл Серая Эльфийка. Книга 1. Танцы с саблями. Пролог. 90 лет пытаюсь покинуть этот мир, и постоянно останавливают какие-то мелочи. Из-за чего же всё сорвалось сегодня? Закрыл глаза и в тысячный раз вспомнил дракона и его слова. Как посмел ты, рыцарь, в моих сокровищах? За дерзость и жадность жестоко накажу тебя. Нет, ты не умрешь. По крайней мере, не здесь и не сейчас. Моя кара страшнее смерти. Ты отправишься в мир без магии. В мир, где существуют только любимые твоим народом технологии. Но не обольщайся из-за мечты разбогатеть здесь. Там ты либо погибнешь, либо будешь волочить нищенское существование и познанье, которыми ты владеешь. Обитатели земли изучили уже много веков назад, чтобы выжить. Придется выполнять черную работу. В очей ежедневно станешь вспоминать громкий титул мастера столетия и жалеть о содеянной глупости. Не понимаю, чего не хватало тебе, одному из состоятельных жителей Франции. планеты. Хотелось объяснить этому существу, что ещё не сокровища старинный артефакт, и даже готов его купить. Но магия, парализовавшая тело, не позволяла ни то, чтобы пошевелить языком, но даже моргнуть. И всё же тебе повезло, продолжал дракон. Ты встретился с лазурным поэтому у тебя есть шанс на возвращение запоминай вернуться домой сможешь только накануне последнего новолуния зеркальные врата на пангею откроет инициированный тобой проводник Заклинание необходимо написать на одном языке, прочитать на втором, а услышать его должны на третьем. Текст произвольный. Читать его нужно, глядя на своё отражение, но не видя себя. При этом ты обязан находиться за горизонтом, но суметь услышать заклинание. Интересно. Как он себе это представляет? Разумные лазурные драконы помешаны на решении головоломок. Утешает одно – они никогда не дают невыполнимые задания. А то, что на поиск ответа может уйти вся жизнь, их не волнует. Попадись я чёрному, то сейчас бы уже спокойно переваривал всё в желудке громадной ящерицы, возможно, даже не прожаренным, мелькнула испуганная мысль. И тут же сменилась гневом на проидоху, продавшего мне мазь отпугивающую драконов. Ничего, выберусь, он у меня поплатится. И ещё человек потеряет силу проводника, как только ты снова окажешься в родном мире, добавил гигантский ящер и дыхнул пламенем. Так я и очутился на земле 1921 года.